существовало на свете. Там шла весна. Дни быстро росли. Горы сбросили зимнюю снеговую шубу. Только на самых макушках, на темечках гор, в холодной высоте остались белые шапочки наподобие докторской. При восходах и закатах солнца, при утренних и вечерних зорях они так сияли, что казалось, будто на горах жгут костры. Над Эмандрой и днем, и ночью шумели птицы. Прилетали, кружились, улетали, плавали в полоньях. С тоской и завистью Колян следил за птицами, вскакивал с постели, подбегал к окну. Уложенный насильно в постель начинал жалобно кричать. В тундре умерла злая пурга, зацветают цветы, важенки рожают телят. Рыба идет из моря в озеро метать икру, идет навстречу воде. Ей ни по ни пороги, ни подуны, она прыгает через них, а птицы совсем одурели от счастья. Строят гнезда, кладут яйца, поют и совсем не замечают, что крадется охотник. Мой народ выехал из поселков на Тони, ловит самую вкусную рыбу семгу, только я, колян, несчастный безнадега, Нет у меня ни радости, ни надежды. Доктор не пускает меня в тундру. Не жить мне в прохладной куваксе, где пол из мягкого ягеля, где вольно гуляет ветер. Доктор гонит мою лайку. Колян заметил, что лодку, которую облюбовал для побега, вывезли на берег и мандры. Он сам пошел к доктору и сказал: Я поправился, пусти меня домой. Доктор заглянул ему в рот, послушал своей трубкой грудь, спину и отказал. «Нельзя домой? Рано? Тогда я умру!» – сказал Колян. «Потерпи немного, не умирай одну недельку!» Доктор взял Коляна за плечо и начал шатать туда-сюда, приговаривая при этом. «Да если такие будут умирать, кто же останется?» «Ты ведь крепыш, герой!» К общей радости, наконец, отыскался человек, согласный взять черную кисточку. Это был сторож из казармы разнорабочих. Он пришел проведать Коляна. Выдавая халат, ему рассказали, какая у них печаль. Колян требует лайку, и она рвется к нему. Измучила всех, хоть убивай ее. «Да разве она здесь?» Удивился сторож. Я ж думал, сгибло. Как увели парня в больницу, так и не стало ее. Не отходя, крутится возле больницы. Ладно, приберу ее. Согласился сторож. И во время свидания успокоил Коляна. Твою лайку я приголублю. Ни с голоду, ни с тоски не умрет. Буду приводить к тебе на поглядок. «Лежи спокойно, поправляйся». И тотчас после свидания подманил черную кисточку куском хлеба. Она была голодна и вообще не чуралась сторожа. Подхватил на руки и поднял так перед окном, что парнишка и собачонка хорошо видели друг друга. Лайка от радости визжала, вертела не только хвостом, а всем задом, порывалась прыгнуть сквозь стекло». Колян рванулся встать и побежать, но санитары сделали лучше, передвинули его постель ближе к окну. Друзей разделяло только одно стекло. По два раза в день, утром и вечером, сторож приводил Лайку на свидание. Все остальное время держал на привязи, но не говорил об этом. Получалось, что Лайка живет сытно, вольно, счастливо. Зажил спокойней и Колян. Быстро пошел на поправу. При очередном обходе доктор сказал ему. «Вот теперь можешь домой». «Куда домой? В казарму». «В казарму тебе незачем. Домой к отцу коленям». «Ты смеешься?» «Увидит солдат и завернет в казарму». И Колян начал уверять доктора. «Я знаю» теперь не обманешь меня». Да, такое вполне могло случиться. Дорога строилась под военной охраной, а в то жестокое время охрана не считалась с докторскими справками. «А ты не ходи встреч с солдатом, ты обегай их», – посоветовал доктор. Коляна позвали в другую комнату, принесли ему прежнюю одежду и выдали бумагу, которая освобождала его по младости лет и слабости здоровья от всякой работы на постройке. Выйдя из больницы, Коляна остановился, ослепленный солнцем. Раньше он постепенно привыкал, как разгоралось оно весной, удлинялись дни, сокращались ночи, переходили из черных в белые. Тут он пролежал все эти перемены в больнице, и они сделались словно разом. И лежал-то не так уж долго, один месяц. А столько всяких перемен. Снег уцелел только на макушках самых высоких гор. Иманда сбросила почти весь лед и сияет так же ослепительно, как и солнце. На нее так же больно глядеть. Улица поселка залита черной грязью для переходов из дома в дом, положены где камни, где доски. Попривыкнув к солнцу, Колян пошел в казарму разнорабочих. Там его верные друзья, сторож и лайка. Встретили его оба друга так бурно, обнимали так крепко, что Колян испугался. Спустят с меня последние, оставят совсем голиком. На погрузки и выгрузки дров, часто нескладных, суковатых, Он сильно оборвался. Лайка кончила тем, что, свернувшись калачиком, улеглась у ног Коляна. А сторож угостил его крепким чаем и немножко подзашил разлохматившуюся одежонку. Потом Колян решил проведать облюбованную лодку. Милая ему лодка лежала вверх днищем на каменистом берегу Эмандры. В тот момент хозяин красил ее... Одна половина уже была зеленая, в точь-в-точь, -точь, как летняя лужайка. Некоторое время парень наблюдал за работой издали и радостно думал про лодку. «Красивая будет!» «Не видывал еще такой!» В веселых озерах лодки красили черной смолой, а бывало и оставляли совсем некрашенными. «Быстро работает, скоро кончит. Потом лодка сохнуть будет, дня три». А потом... Тут Коляну стало стыдно. Лодку-то заберет он, окрасит хозяин. Если уж нельзя иметь вполне свою лодку, то хоть немножко надо заработать ее, и угнать тогда будет не так стыдно. Колян осмелился, подошел к хозяину лодки и сказал. «Давай помогу, ты устал, наверное?» «Да, намахался». Лодочник нерешительно протянул Коляну кисть. «Умеешь ли?» «Сколько раз помогал отцу, а ты гляди!» «Оно и правда!» Лодочник передал кисть. «Тут мудрости немного надо. Втирай посильней, и будет хорошо!» Колян так старался, что хозяин разрешил ему окрасить всю вторую половину лодки, Сам только последний разок прошелся кистью для блеску. «Теперь пойдем обедать», — сказал он, подхватывая ведерко с краской. «За работу полагается платить. Денег ты не просишь. Работал в свое удовольствие. Давай хоть угощу». Но Колян отказался, подумав про себя. «Знал бы он, почему я красил, по-другому угостил бы меня». Крепко зажав руки бумажку от доктора, Колян бродил по поселку и строительной площадке. Завидев солдата и вообще всякого человека в одежде со светлыми пуговицами, он поспешно поворачивался к нему спиной. Завидев лапланца, их легко было узнать по обличию, он начинал расспрашивать, есть ли на стройке люди из веселых озер. Люди называли свои поселки и советовали Коляну больше спрашивать, сильней искать. Людей много, они собраны со всей Лапландии из самых разных мест. Но от скудной жизни и тяжелой работы все стали на одно лицо, все рваны, грязны. Теперь ни родного отца, ни брата не узнаешь без спросу. И люди с горькой усмешкой оглядывали себя. Их будто и впрямь только что рвали собаки, а потом вывалили в грязи. И Колян бродил, заглядывал в лица, спрашивал. Иногда он проведывал, как сохнет лодка. Оказавшись возле нее будто случайно, на ходу трогал ее пальцем. Первый и второй день палец прилипал. На третий стал скользить без задержки, словно по стеклу. Побег зависел только от эмандры, которая не совсем еще очистилась от льда. Правда, была еще неприятность. Хозяин не выносил клотки, ни весел, ни паруса. Но в крайнем случае Колян решил весло заменить досками, которые беспризорно валялись по всей строительной площадке, а вместо паруса поставить густую зеленую елку. С такими парусами часто ездили по озерам Лапландии. Не найдя никого из веселых озерцев в поселке, Колян пошел дальше в тайгу и горы, куда легла просика для железнодорожной насыпи. По обеим сторонам просики, возле бесчисленных весенних озерков и ручейков, дымили Лапарские куваксы. Обходя куваксу за куваксой, Колян спрашивал везде одинаково: есть ли на постройке веселые озерцы. Поблизости таких не было. Все посылали Коляна дальше. Дорога-то длинная, до самого моря, до Мурманска. И по всей работают лапари. Наверное, есть где-нибудь и весело-озерские. Наступал вечер. Коляну пора бы возвращаться в разнорабочую казарму к знакомому сторожу, где он ночевал. Но его манили вдаль все новые и новые дымки Кувакс. Вот еще дымок. Оттуда несется развеселый ребячий гомон. Колян подошел ближе. Среди редколесья стояла большая кувакса, в каких живут многодетные люди или рыбацкие артели. Рядом на качелях между двух сосен рьяно качалась стайка босоногих ребятишек. «Вы чего не спите?» – прикрикнул Колян с напускной строгостью. «Не хотим! Зимой выспались!» Зашумела в ответ вся стайка. «Иди покачайся! Ох и весело!» На разговор вышла из куваксы женщина-лопарка. Колян поздоровался с ней и сказал, кивая на ребятишек. «Спать гоню. Хозяин, наверное, устал, а они шумят. Не дают ему заснуть». «Пусть шумят. Никому не мешают. Хозяин на работе». «Зачем вы приехали сюда?» – спросил Колян. Нам обещали много денег. И теперь не дают? Дают меньше. Хозяин убил уж три пары оленей, а уехать нельзя. Писана какая-то бумага. Контракт. Колян знал эту страшную бумагу, в которой много хороших слов, но от которой худо жить и нельзя убежать. Заболеешь, а контракт не пустит тебя домой. Попадешь в больницу — Он будет лежать в конторе и стеречь. Как выйдешь, он опять заставит работать. Колян спросил, не встречала ли женщина веселых озерцев. Есть много. Они поставили куваксы по ту сторону просеки. Я сын старосты, Фомы. Колян. Сильно до испуга удивилась женщина. Да, Колян. «Ваш колдун сказывал, что ты ушел по дороге смерти!» «Это обманное слово. Вот я, жив!» «Твой отец шибко горюет. Беги скорее к нему, он там!» Женщина махнула рукой за железнодорожную просеку, где в порубленном лесу среди свежих пней виднелись островерхие полотняные куваксы. Шагов за пятьдесят от них вдруг налетела на коляна старая умная лайка отца, Найда. Она кинулась ему на грудь, он подхватил, обнял ее, и они расцеловались. Потом Найда вывернулась из объятий и с призывным лаем, поминутно озираясь, побежала мимо ближайших кувакс к отдаленным. Она привела его к соседу из веселых озер, старику Максиму. «Здравствуй. Узнаешь?» — сказал Колян. «Как не узнать? Ваша лайка Найда уже давно рассказала про тебя. Жив. Это хорошо. Всем нельзя умирать. Умрем. С кем останутся олени?» «Где мой отец? Где Мотя?» «Мотя далеко, в тундре. А отец?» «У меня. Тише говори. Он спит, немножко болен. Максим посторонился, и Колян увидел отца. Он лежал за очагом без памяти и рассудка, в бреду. Колян, склонившись над ним, гладил бородатое, мертвенно-темное лицо, костлявые руки и горячо шептал. «Отец, отец, очнись, погляди, это я, твой Колян!» Больной не узнавал сына, глаза его были плотно закрыты, а пухший рот с треснувшими губами мычал бессмысленно. «Отец, отец, ты слышишь?» — шептал Колян больному в ухо. «Я увезу в тебя в веселые озера, возьму лодку и увезу». И в самом деле, чтобы спасти отца, Колян без раздумья пустился бы в маленькой лочонке через Сюи-Мандру, огромную и бурную, как море». «Не тронь его, он давно так», – сказал Максим. Прикрыл Фому оленей шкурой и, придерживая ее, чтобы метавшийся больной не сбросил, рассказал, что приключилось с Фомой. Он жил в казарне, возил для рабочей кухни воду. Каждый день раз десять ездил с бочкой к незамерзающему потоку, который бежал быстро, как олень от волчьей стаи, бежал по камням, разбрасывая на берега пену и брызги. Все вокруг потока обледенело. Нарта, олени и сам Фома сильно скользили там. И однажды Фома не удержался, упал в поток. Долго барахтался, едва выполз на берег. Домой вернулся в заледенелой одежде и тут же слег в постель. А на другой день стал весь горячий. Тогда Максим перевез его из казармы в свою куваксу. Сдать в больницу побоялся. Про нее говорили, что там доктора помогают людям умирать. Он решил оставить Фому на волю судьбы. «Врут про больницу. Я там был. Вылечили». Сказал Колян и стал просить Максима, чтобы помог ему отвезти отца к доктору. Но пока ловили разбредшихся оленей да запрягали их, Фома умер. Максим и Колян решили не долбить для него отдельную могилу. Земля была недоступно трудная, то мерзлая, то каменная и похоронили в братской. На тем местом, куда положили тело, поставили большой Врос человека камень, чтобы душа фомы переселилась в него для вечной жизни. Сидели в Куваксе Максима, поминая покойного фому олениной. В раскрытую дверь виднелся кусочек и мандры. Оттуда седой плотный весенний туман по и распадкам упрямо поднимался в горы. Но, Колян, как думаешь, быть? спросил Максим. Пойду искать сестру. Не стоит, не надо. Максим долго возился с трубкой, чистил, набивал, закуривал, затем прибавил: "Она не обрадуется тебе". Колян глядел на него, боясь спросить, почему не надо искать, почему не обрадуется сестра. Она вышла замуж за охотника Оську. Медленно цидил старик, не выпуская из зубов трубку. Колдун сказал, что ты ушел по смертной дороге. Тогда Фома взял Оську в дом вместо тебя. Оська и Моте скажут, зачем пришел? Отнимать оленей? Ты не получишь их, зря будешь ломать ноги. Замолчали. Колян сидел, не шелохнувшись, не чувствуя своего тела. Оно растаяло будто, и осталась у парня одна тревожная мысль. Как жить дальше? А Максим курил трубку за трубкой и ругал себя, что поспешил с рассказом. Дурак я, болтун, у парней так горе. Похоронил отца, сам еле жив. «А я валю на него новое!» Максим начал подбрасывать дрова в костер, где пламя сильно упало. Колян вышел из куваксы на волю к ближайшему дереву и крепко обнял его, прижавшись щекой к шершавой коре. Что-то большое появилось у него внутри, сжимало сердце, распирало грудь, хотело выйти и не могло. Ночной туман Сымандры выполз на берег, затопил куваксы, лес. Коляна окружил плотный мрак. «Один, совсем один», — думал Колян. «Куда идти? Кому сказать здравствуй?» Он не заметил и потом никогда не смог припомнить, сколько прошло времени. Он был как во сне. Разбудила его черная кисточка, которая вышла с ним вместе и по-своему, по-собачьи думала, что всегда, везде нужна человеку. Сначала она легла к его ногам, потом, видя, что Колян не замечает ее, решила напомнить о себе. Начала повизгивать, тыкать мордочкой в ноги, все повыше да повыше, и так добралась до склоненного лица. Колян, наконец, очнулся. «А, это ты!» Он обхватил Лайку, как младенца, крепко прижал груди. «Чего тебе надо? Зачем пришла? Ложись спать. Скучно одной. Понимаю. Но пойдем». Вернулись в Куваксу. Максим уже был в постели, лег и Колян, а рядом с ним Лайка. Не спалось, все ворочались. «Дядя Максим, скажи, куда мне идти?» Спросил Колян. «Зачем идти? Совсем не надо идти. Живи у меня», сказал Максим. «Я один, и ты один. Я стар, ты молод, самая хорошая пара. У меня есть олени, но нет ни жены, ни сына, ни дочери, ни брата, ни сестры». Никто не захотел хоронить меня. Пришлось мне хоронить всех. Максим был старше Фомы. Давно уже сед до полной белизны, как зимний песец, но еще вполне здоров и крепок. Про него говорили. Сед-сед, а смерти на него нет. «Живи со мной», — повторил Максим. «Когда похоронишь меня...» «Возьмешь моих оленей?» «Спасибо», — сказал Колян неопределенно и не принимая и не отвергая предложения, а про себя решил. «Тут надо подумать, зачем мне торопиться в пастухи к чужому стаду? Это счастье никогда не убежит от меня. Пойду-ка лучше к Моти. Она хоть и вышла замуж, а все равно сестра мне». Лучше быть пастухом у сестры, чем у чужого человека. На другой день он принялся собирать добро, оставшееся после отца. Максим выдал ему ружье, небольшой походный котелок, парусиновый по от ваксы, охотничий нож. Пока Фома болел, его оленью тройку насмерть заездили чужие люди. Оглядывая свое богатство и стараясь быть веселым, Колян говорил Максиму. Да, брат вон какая груда, не две собаки. Я богач, прямо купец. Как не прожить? Проживу. Когда у лопаря есть лайка и ружье, он нигде не пропадет, подбадривал его Максим. А Колян мысленно добавил к этому. У меня еще и лодка. И не стал городить свою куваксу, а взял только ружье, котелок, нож, позвал черную кисточку и незаметно от Максима исчез. Шел берегом Имандры по горькой смертной дороге, по которой много раз увозил рабочих, умерших от тифа. Увез своих павших оленей, наконец, увез своего отца». Решил еще раз попрощаться со всеми погибшими, а потом уж... Дорога раздвоилась, по правой увозили умерших людей, по левой – погибших оленей. Колян свернул влево. После того, как он похоронил свою упряжку, оленя могила стала еще выше, еще страшней. Груда скелетов и рогов поднялась на всю глубину пропасти, вровень с ее берегами. Колян хорошо помнил рога своих оленей, но в свалке было невозможно разглядеть их. Постоял, повздыхал, бросил гор земли, как делают, хороня людей, и перешел на дорогу вправо. Людская братская могила тянулась узкой с бугренной полосой, вроде железнодорожной насыпи, и была такая длинная, словно хотела сравняться с нею. С могильного холма над отцом колян взял горсть серой илистой земли, перемешанной с галькой, завернул в тряпочку и положил в карман. Потом, когда встретит где-нибудь папа, он попросит его прочитать над этой землей молитву, и тогда отец будет считаться отпетым. У кочевников-оленеводов этот способ отпевания покойников применялся очень часто. Неподалеку от Коляна стояла под охраной двух царских солдат большая толпа военнопленных. Они только что схоронили своего товарища и молчаливым стоянием с обнаженными головами отдавали ему свой последний долг. Колян, собравшийся было уходить, вновь сдернул шапку и задержался тоже сказать покойнику «Прощай». «Постоянная настороженность». Подальше, подальше от солдат в тот момент начисто вылетело у него из головы, но солдаты знать никогда не забывали коляна, и один из них схватил его за плечо. Ты, проговорил он радостно, слава тебе Господи, жив! Давай отойдем, не будем мешать им. Солдат кивнул на военнопленных и потянул коляна за собой. И страха Колян подчинился солдату, а когда отошли, упал перед ним на коленки и зашептал, обливаясь слезами. — Отпусти, Спиридоном! Отпусти! Я маленький! Доктор, вот! — протянул смятую бумажку. — Здесь я умру! Отпусти, Спиридоном! Да, Коляна схватил Спиридон. Большой, грозный Спиридон. Теперь этот безжалостный человек вел себя удивительно странно. «Встань, встань!» Торопливо, ласково шептал он, ставя парнишку на ноги. «Передо мной нельзя на коленочке, я не бог, не мать, не отец. Грешник я, грешник!» Поставив на ноги, он сделал глубокий поясной поклон перед Коляном. «Ты прости меня!» Не понимая, что все это значит, и только страшась еще больше, Колян молил об одном. «Отпусти меня! Отпусти! Я маленький! Я умру здесь!» Солдат, охваченный своими чувствами, наконец-то понял, о чем молит Колян, и начал успокаивать его. «Отпущу, отпущу! Сам выведу! Провожу куда хочешь! Не надо плакать зря!» Спиридон вытер ладонью мокрое лицо парнишки. «Радоваться надо. Какой камень свалился с души. Теперь твой Спиридон другой человек. Ты помог мне. Ты. Ведь было как. И ругаешь, и гонишь всяко. Чуть не ногами топчешь вашего брата, мобилизованных до военнопленных. А они молчат и молчат. Никакого нет в них сердца. Бессловесные, безрогие». Пустая людская кожурка. Сперва тоскливо было. Скотиной править и то. Больше чести радости она отпор дает. Бодается. Но ну, живу дальше, стерегу разных подневольных. Гоняю туда-сюда, покрикиваю, как на лошадей. Но, тру, марш, стой! Они молчат. Слушаются беспрекословно. Махну рукой, побежали. Еще махну. Лезут в несусветную грязь. И пало тут, в дурацкую мою башку, что они маленькие-маленькие, людской мусор. А я большой большой великан. Долго тешился, пыжился, сколько зря ж намучил народу, чтобы власть свою показать. Получился из меня первостатейный службист, хам. «Не знаю, до чего бы дошло, если бы ты смолчал тогда. Помнишь, окрестил меня? Злой, хуже волка. Сперва я хотел стукнуть тебя. Кулаки-то насобачились, легкие стали по этому делу. Но думаю, погоди, за слово бить ребенка не годится. У меня самого дитя есть». И сдержался. А потом, как раздумался и остановиться не могу... День, ночь, без службы, на службе. Все думаю. Убил ты меня своим словом. Убил? Я? С недоумением и страхом прошептал Колян. Да не прямо убил. Сам видишь, жив. Это у нас, у русских говорят так, когда крепко ударят словом. Здесь, касаемо меня, лучше сказать наоборот. Не убил. «А воскресил меня!» «Тем временем вернулся на постройку наш начальник, помнишь?» Спиридон похлопал рукой по своим плечам. «У него тут золотые погоны!» «Начальник золотые плечи!» «Догадался Колян». «Он самый!» «Вернулся и сразу меня к себе на допрос!» «Сколько пригнал лопарей?» «Я говорю, одного!» «Где остальные?» «Обежали!» «Он как заорет! Ты упустил! Под арест! В суд!» Схватили меня солдатишки, мои же товарищи, и отвели под ружьем в тюрьму. Там с меня шинель долой, валенки долой, шапку долой, чтобы значит, не убежал, и ремень долой, чтоб не удавился на нем. А самого под замок, на голые нары, на черный хлеб да на пустую воду. Сижу и думаю... «Не делать мне нечего, не поговорить мне ни не с кем, один сижу». Думал и себя, и все, что в своей жизни видел. И стало мне понятно, что нестерпимый я волк в человечьей шкуре и служу волкам. Хозяева не желают пачкать свои белые ручки, принимать грехи на свою душу. Вот и собрали нас, дураков-спиридонов, с дали нам винтовки. Действуй, а мы рады, власть получили» над людьми поднялись, а дело как раз наоборот. Были мы людьми, а теперь мы псы цепные, гавкаем без разбору, на кого укажет хозяин. Ну, что я здесь? Ну, говори, как думаешь. Говори прямо, бей всю. Колян плохо понимал, чего требует от него солдат, почему кричит так нестерпимо громко, Не знал, как быть, и молчал, сожалея, что не может исчезнуть. Спиридон сам ответил себе. «Самый последний хам! Ходячее ружье! Человек-тюрьма! Вот кто!» Спиридон оглянулся на пленных, стоявших у могилы, и начал считать их, не убежал ли кто. А потом махнул рукой. «Да, пусть бегут, если хотят. Путь-дорога!» «Эхо-хо, меня, конечно, посадят, но теперь лучше в тюрьме сидеть, чем таскать это!» Он тряхнул винтовкой. «Честней в тюрьме-то!» И громко крикнул пленным. «Эй, камрады, давайте-ка сделаем по-человечески. Вы, значит, стойте одни, а я с парнишкой побалакаю, договорились?» Пленные обернулись к Спиридону, замахали руками, заулыбались, заговорили. Было ясно, что они довольны и соблюдут договор. Спиридон повернулся к коляну и, уже не беспокоясь о пленных, продолжал свой рассказ. С месяц держали меня в одиночке. Потом перевели в общую. Там и наши, и пленные вместе. Тюрьма-то на всех одна. Там я наговорился и наслушался сыта. Разузнал все, и кто прав, и кто виноват, и на кого сердиться мне надо. И война, и солдатчина, и царизм открылись мне полностью. Потом меня разжаловали из унтеров рядовые и снова заставили гонять всяких несчастных. Выговорив все про себя, Спиридон начал расспрашивать Коляна, как живет он, зачем пришел на могилу, внимательно прочитал бумажку от доктора. В конце концов сказал. «Да, не позавидуешь и тебе. Сирота, нищий скиталец. Домой, говоришь, в тундру наладился. А мне бы в поле. Успел бы еще вспахать и посеять. И пленных зря держат. Среди них есть большие, светлые головы. На трех-четырех языках могут говорить. Всю землю, все науки прошли». Я в грязь на подметке им не гожусь. Эх, жизнь. Ну, желаю тебе счастливого перелету. Птица ведь ты, птица. Я тут поикшался со всяким народом, все понимаю. Теперь у меня по-другому. Ружье хоть и со мной. А действуем мы порознь. Оно стережет, гоняет, а я дружбу веду. Прощай. Солдат своей огромной крестьянской лапищей обхватил маленькую худую руку Коляна, тряхнул, при этом чуть не выдернул ее из плеча. «Спасибо тебе, что подвернулся. Теперь спокойней жить буду». Спиридон перешел к пленным, снял фуражку и склонил голову над могилой пленного врага, как над могилой друга. Постояв немного, он вдруг круто повернулся и закричал уходившему Коляну. «Эй, постой! Погоди! Вернись ко мне!» Колян остановился ни взад, ни вперед. Он подумал, что Спиридон разговаривал с ним попусту, чесал язык, а на самом деле хочет снова поставить к работе. «Бежать? Но у солдата ружье!» А Спиридон уже подбегал и говорил на ходу. «Когда пойдешь с постройки в свою деревню, скажи мне, провожу, один несуйся, кругом охрана поймают, завернут, скажи, я проведу». И побежал обратно к военнопленным. В тот вечер Колян не пришел к Максиму ночевать, а взял лодку и уехал. Хозяин вскоре обнаружил пропажу и заявил охране. Начались розыски. Погоня. Если бы охрана знала, что в лодку угнал подросток Колян с бумажкой от доктора, наверное, и не подумала бы гнаться за ним, а сказала бы хозяину. «Не устерег? Вот теперь ищи сам. Нам не до тебя. У нас свои дела есть, поважнее твоих. Государственные». Но про Коляна никто и не подумал. Все решили, что сбежал военнопленный. По Эмандре пустили сторожевой моторный катер. На берега послали солдат. Между тем Колян погонял лодку доской вместо весел. От однобоких ударов лодка кидалась то вправо, то влево и шла тихо. Колян уже ругал себя, что не прихватил на парус покрышку от куваксы. А ветер как раз был попутный, резвый. С таким ветром он проскочил бы в один день через всю имандру и начал грести к берегу, чтобы вырубить на парус подходящую лисинку. Вдруг раздался шум мотора. Колян решил замаскироваться, причалив к берегу. Наломал еловых лап и завалил ими всю лодку. Сам лег под эти лапы, оставив только небольшой глазок для обозрения – Непогоняемая ничем, лодка без подвижки терлась о берег в тихом заливчике. Она была так похожа на плавучую ель, что катер, не распознав ее, ушел вперед. Колян обрадовался и стал думать, что можно снова подгребаться доской. К счастью, он не сделал этого. Катер круто повернулся и пошел прямо на лодку. Дело в том, что на катере заметили свежую зеленую груду, качаемую водой, и поднялся спор. Одни говорили «плавучее дерево», другие «плавучий мох», третий «замаскированная лодка». В конце концов решили проверить. Катер шел медленно, боясь подводных камней, которыми густо утыкано прибрежное дно и мандры. И Колян успел перебежать на берег в кусты. Лайка шмыгнула за ним. Погоня пошумела промеж себя, но искать беглецов в лесу не стало. Для этого есть береговая стража, и катер, взяв лодку на буксир, ушел в поселок. «Больше суток», – пробирался Колян обратно к Максиму, прячась за камнями, кустарником, болотными кочками и питаясь сырыми куропаточными яйцами – Идти на виду, стрелять, разводить огонь было опасно. «Куда гулял?» – спросил его Максим, когда он, усталый до упаду, вошел в куваксу и тотчас лег у очага. «На охоту», – ответил парень. «Вижу», – старик насмешливо сощурился. «Тот-то весь увешен битой птицей». Заболел я шибко. Это было правдоподобно, и старик принялся угощать Коляна горячим чаем. «Пей, потей, болезнь не любит тепло, сразу убежит». Провалявшись для виду два дня в постели, Колян сказал. «Где твои олени? Я буду пасти их». «Пасутся они хорошо и без тебя». Максим, которому было уже трудно подниматься лишний раз с пола, еле заметным движением пальца поманил парня к себе, и когда тот сел рядом с ним, проговорил тихо-тихо. — Мои олени должны убежать. — Куда? Далеко, — Далеко-далеко, — снова зашептал Максим. — Пока ноги несут, ты угонишь их. «Ты хочешь убежать? Я все знаю. Возьми с собой моих оленей!» Да, он заподозрил, что Колян уходил не ради охоты. И когда усталый парень крепко заснул, старик понюхал дуло его ружья и понял по запаху, что она стреляла в последний раз очень давно. Значит, Колян не стрелял, не охотился, опробовал пробовал бежать. Земляное полотно дороги упрямо ползло к северу. На него аккуратной белой лестницей укладывали шпалы. В скором времени ожидалась укладка рельсов и приход первого поезда. Он, этот поезд, иногда уже давал о себе знать гудками паровоза, но шел до смешного медленно, гудел совсем близко, а не показывался. Нетерпеливые люди из оленеводов бегали к нему и потом рассказывали удивительные вещи. Поезд состоит из большущей железной печки, которая бегает на колесах. К печке прицеплено несколько домов и мостов, тоже с колесами. Поезд сам подстилает под себя дорогу. Максим с Коляном пытались понять это, но не одолели и пошли вслед за многими навстречу поезду. Когда повстречались с ним, он стоял на рельсах. С одного конца у него платформы, мосты на колесах, нагруженные рельсами. С другого – паровоз, печь на колесах, изрыгавший гриву черного дыма. В середине – пассажирские вагоны с людьми, дома на колесах. Называли все это «укладочным городком». Вот печка-паровоз громко, железно крикнула, сильней задымила и начала двигать весь городок. Там, где кончался рельсовый путь, она остановилась. Тогда из вагонов вышли рабочие. Они поправляли шпалы, где они лежали неладно. Другие делали на шпалах небольшие запилы и затесы. Третьи брали с платформы рельсы и укладывали их на шпалы. Четвертый пришивали рельсы к шпалам железными костылями. Когда это звено было готово, поезд передвинулся на него и началась укладка следующего звена. Верно рассказывали люди, что первый поезд везет свою дорогу, сам подкладывает под себя рельсы. В толпе, собравшейся поглядеть на поезд, Максим и Колян столкнулись... С колдуном из веселых озер. Вот и хорошо, обрадовался Максим. Я давно ношу для тебя одно слово. Какое? спросил колдун. Колян, сын Фомы, жив. Вот он. И потолкнул парня колдуну. Жив, а ты, сказал, ушел по смертной дороге. Обманул Фому, выманил у Моти дорогого писа. Ты обманщик, вор, негодяй. Все идут по смертной дороге, — проворчал колдун. Надо правильно понимать мои слова. Надо правильно говорить их, а не путать. Колдун старался исчезнуть в толпе, но Максим долго шел за ним и кричал — «Пусть знает вся Лапландия! Он вор! жулик, Негодяй! Обманул Фаму, Ограбил Мотю!» Вцепившись Максима обеими руками, Колян изо всех силенок тянул его назад и пугал. «Колдун напустит на тебя болезнь! Смерть! Нельзя ругать колдуна!» А Максим шумел. «Мне можно! Я не боюсь!» И потом, когда колдун все-таки улизнул от них, Максим объяснил Коляну, почему не боится колдуна. Он, Максим, хоть и живет вместе с лопарями, одинаково с ними занимается оленеводством, охотой, рыбалкой. Но не лопарь, а из другого народа, из коми. У него свои боги, свои черти, колдуны. Своих он побаивается. А лопарские, надо думать, не имеют над ним никакой власти. Лугова Сергея Петровича арестовали ночью. Провожать его не разрешили ни жене Катерине Павловне, ни дочери Саше. И они провожали его скрытно, прячась за углами, за деревьями. Арестованного увели в тюрьму. Тяжелые ворота захлопнулись с переворачивающим душу железным лязгом. Саша, беги домой! шепнула дочери Катерина Павловна. Беги одна, мне надо остаться. Зачем? Ну, поймаю кого-нибудь из тюремщиков, спрошу, за что взяли папу. А ты совсем-совсем не знаешь? Знаю одно что наш папка не может сделать что-нибудь нечестное, подлое, и взяли его либо по ошибке, либо за правду. «Разве можно в тюрьму за правду?» – изумилась Саша. Ей и дома, и в гимназии настойчиво твердили, что надо быть всегда во всем правдивой, правда выше всего. «Всяко бывает. Его, наверное, взяли за доброту». Он слишком добр. «Разве бывает лишняя доброта?» Снова изумилась Саша. И доброте ее учили так же настойчиво, как правдивости. Ее считали такой же доблестью и никогда не говорили, что она может быть лишней, даже наказуемой. «Папочка иногда добр во вред себе. Но ну, беги домой, беги!» «Пойдем вместе!» «Одна я боюсь. Ты сама говорила, что это страшно», – начала плаксиво уговаривать Саша. «Спросишь завтра?» Сашу воспитывали строго. В первые годы маленькую обязательно укладывали спать ровно в восемь часов вечера. Затем с годами разрешили гулять до девяти, десяти и, наконец, до одиннадцати. За все четырнадцать лет жизни она ни разу не бывала за порогом своей квартиры поздней этого часа. И мать, и отец, она учительница, он врач, считали, что засиживаться после одиннадцати вредно, а гулять по городу, кроме того, опасно. «Не хнычь!» – отхныкалась, – шепнула мать жестко, отрывисто. «Довольно корчитесь из себя ребеночка!» — Иди домой, ложись спать и не проспи гимназию. — Завтра я не пойду в нее. — Обязательно пойдешь. Будешь ходить и учиться, как всегда. У нас все по-прежнему, ничего не случилось. Катерина Павловна перекрестила Сашу и слегка толкнула в плечо. — Уходи. — А если про папку спросят подружки, соседи, в гимназии? «Говори, спрашивайте у него, а я, маленькая, ничего не знаю». Саша ушла домой, но не легла спать, а начала приводить в порядок квартиру, разгромленную во время ареста. В ней ничего не взяли, но обыскивали долго. Перевернули одежду, обувь, побросали на пол все книги, бумаги. Прислуга сидела среди этого разгрома на своем бедном сундучке, тоже вывернутом начисто, и плакала». — Не хнычь! — строго шепнула Саша. — Довольно, нахныкалась. Надо дело делать, убирать этот разгром. — А можно? — спросила прислуга с тревогой. — Не оставлять же так. — А если придут взять что-нибудь? — Пускай ищут, а наше дело убирать, прятать. Катерина Павловна весь остаток ночи пробыла возле тюрьмы, прячась за углами домишек на другой стороне улицы. Как только раздавался лязг тюремных ворот, она старалась разглядеть, кто вышел, и, если знакомый, останавливала его. В том маленьком городке Катерина Павловна была широко известна одним, как учительница, другим, как жена уважаемого доктора. Остановила помощника начальника тюрьмы и двух надзирателей, уходивших с дежурства домой. Перед всеми рыдала ломала руки, умоляла сказать, за что схвачен муж. Она знала, что он связан с революционерами, но знала только в самых общих чертах. А все подробности, с кем связан, что делает для революции, как нарушает царские законы и порядки, Лугов держал в тайне. Знать, за что арестован, было важно Катерине Павловне не только ради мужа. Может быть, Кого-то о чем-то надо предупредить, от кого-то что-то скрыть, перепрятать или уничтожить какие-то бумаги. Тюремщики отвечали все одинаково, что Луга взят по распоряжению губернских властей, числиться за ними и хлопотать надо там, в губернском городе. Здесь только зря бить обувь. И это было верно. Мелкие уездные тюремщики ничего больше не знали. Но Катерина Павловна, не веря им и еще по пословице «утопающий хватается за соломинку», продолжала молить всякие уездные власти и всяких других людей, которых считала влиятельными. И прекратила эти мучительные бесплодные хлопоты только после того, как Сергея Петровича перевезли в губернский город. Проводив его издали, свидания с ним не разрешили – Она тем же днем уехала вслед за партией арестованных на крестьянской телеге. Перед отъездом предупредила директора школы, что вынуждена оставить время на работу, уволила прислугу и сказала дочери. «Сашенька, тебе придется пожить одной. Делай все сама. Мы нищи. Прежде чем выпустить копеечку, подумай хорошенько, а нельзя ли удержать ее? И учись, учись изо всех сил». Обнялись, посидели рядом, поплакали и расстались. Не сговариваясь, обе решили быть сильными, упорными, не распускать нюни, не показывать вида, что им трудно, горько. Отдавайся слезам, горю, жалобам и обратишься в тряпку, противную и себе, и людям. Ни друзей, ни знакомых не было в губернском городе, а самый дешевый номер в гостинице стоил – рубль в сутки. Екатерина Павловна поселилась на постоялом дворе, где останавливался деревенский и всякий другой бедный люд. За пятачок в день она могла занимать голый топчан с деревянным подголовником в общей комнате и брать без мера воды, хоть сырой, хоть кипяченой. На другой пятачок покупала хлеба сушеной облыщей из маслов и капусты, При такой жизни ее капиталу хватило бы на полгода. Каждое утро, аккуратно, как на службу, Катерина Павловна отправлялась высвобождать мужа и бродила из присутствия в присутствие от персоны к персоне. Саша тем временем поняла, что надеется на отца и мать только обманывать себя, дожидаться беды и училась жить по-новому. Одна, вполне самостоятельно, дешево, но чисто, сытно. Уроки знать лучше и книг читать больше, чем прежде. Вообще жить разумно. По-взрослому. Поначалу делала промахи. Забежит в магазин или на базар. Наскоро и купит первое, что попадет на глаза. Замочит белье, намылит и, не дожидаясь, когда мыло отъест грязь, начинает отстирывать, полоскать но постепенно научилась не торопиться. Сперва оглядит товар, приценится и потом уж покупает. Научилась стирать, гладить, штопать, латать. Спать стало меньше, но крепче и не валяться в постели без сна. Научилась хранить прежний спокойный вид, как было до ареста отца. У меня все хорошо, ничего не случилось. А когда приставали с расспросами, отвечала – С отцом печальное недоразумение, ошибка, скоро все исправится. Через месяц Катерина Павловна вернулась домой. Такая похудевшая, морщинистая, посерелая, будто весь месяц ее пытали. А впрочем, хлопоты перед царским начальством замужа-революционера, врага всего царского режима и всех его слуг, были истинной пыткой. Дочь не сразу узнала свою мать, а, узнав, испугалась. «Ты больна. Что с тобой?» «Ничего. Пока что только устала. Отдохнул».